Глава двадцать ч е Сутки спустя Алексис вышла из ванной в своей одиночной палате и покрутилась перед Ноа, сидящим на стуле у окна, демонстрируя больничную сорочку, которая смотрелась на ней, как мешок из-под картошки. «Да уж, сексуальнее наряды я еще не носила», — усмехнулась она. «На тебе все смотрится сексуально». — улыбнулся Ноа. — А самая изюминка — в носках. Ей также выдали специальные носки с антискользящим покрытием на подошве. Поднявшись, Ноа приблизился к ней с облазнительной походкой и сладко поцеловал в губы, отчего по телу прошла волна дрожи. — Точно не хочешь, чтобы я остался? Мне всю ночь нужно писать в банку. Переживу как-нибудь. Не волнуйся ты так. Она приподнялась на цыпочках и вновь его поцеловала. Возвращайся в отель и хорошенько выспись. н ну, о а весь день протаскался с ней по кабинетам врачей. На флюорографию, ЭКГ, рентген и несколько онкологических скринингов. Теперь же ей предстояло остаться на ночь для исследования сна и сбора анализов. Со стороны двери раздалось деликатное покашливание, и они отстранились друг от друга. — Не помешаю? — поинтересовалась Жасмин. — Нет, что вы? — Алексис смутилась. — н о это Жасмин Сингх, координатор. — Ноа Логан. Приятно познакомиться, Ноа. Простите, что не подошла к вам еще утром. Они пожали руки. Я хотела предупредить о своем уходе. Если что-то понадобится, смело мне звоните. Уверена, все пройдет нормально, — ответила Алексис. Я ведь буду спать. Жасмин указала на дверь. К вам кое-кто пришел? Я хотела сперва удостовериться, что вы не против ее визита, учитывая специфику ваших отношений. Только одна гостья могла прийти к Алексис. Они не виделись с той жуткой сцены в доме Вандерпулов. н о а положил ладонь ей на спину и успокаивающе погладил. — Тебе решать, — тихо проговорил он. — Сказать ей? «Чтобы пришла завтра?» — предложила Жасмин. В горле внезапно п е р е с о х л о Тем не менее, Алексис покачала головой. «Нет, ничего. Пригласите ее». В конечном итоге ей все равно придется встретиться с семьей. Лучше сейчас разобраться с неприятной ситуацией. Жасмин вышла. и почти сразу в палату осторожно ступила Кэнди. При виде Ноа она резко остановилась и перевела неуверенный взгляд на Алексис. — Привет, э э я не мешаю? н о посмотрел на Алексис с обманчиво спокойным выражением лица. — Мне остаться? — Можешь идти. Я позже тебе наберу. Она подставила ему губы для поцелуя. «Ой, простите», — пролепетала Кэнди. «Надо было предупредить о своем визите. Просто я боялась, что ты не захочешь меня видеть, и я могу прийти завтра». «Все нормально. Ну а и так собирался обратно в отель. Верно?» Она посмотрела ему в глаза, молча прося не спорить. Он неохотно кивнул. «Звони, если что-то понадобится». Вежливо попрощавшись с Кэнди, он вышел. Та нервно сглотнула. «Ему не обязательно было уходить». Алексис опустилась на кровать и указала на стул у окна. «Присядешь?» Деревянной, неловкой походкой Кэнди пересекла палату, и присела на краешек стула, как некогда в кабинете Алексис, после чего прижала к груди черный рюкзак и громко сглотнула. «Еще раз извини за произошедшее дома. Надо было всех заранее предупредить. Просто я в с ё не решалась. Боже, Кейден ввел себя отвратительно. Клянусь, он не всегда такой». «Ну, сложно оставаться спокойным, когда внезапно встречаешь сестру, о которой ничего не знал». «Надо было сперва все им объяснить, но я так ужасно разозлилась на папу из-за его упрямого нежелания даже подумать о том, что ты можешь подойти для пересадки». Она резко замолчала, на лице проступило испуганное выражение. «То есть не то, чтобы ты для нас лишь донор, для меня!» Алексис сжалилась над бедняжкой и успокаивающе улыбнулась. «Понимаю, Кэнди. Хватит постоянно извиняться. Вечная глупость и ляпаю. Вовсе нет. Ты нервничаешь. Да и я тоже». Кэнди явно расслабилась. Напряжение стремительно развеялось. «Я, э кое-что тебе принесла. Показать? Давай!» Она достала из рюкзака книгу в полностью черной обложке. «Альбом с семейными фотографиями!» Она п о р а з о в е л а и смущенно улыбнулась. «Я, э сделала его для тебя. Это подарок. У Алексис ёкнуло в груди. «Спасибо. Очень мило с твоей стороны». Кэнди открыла альбом на первой странице. «Тут фотки всей семьи. Думала, ты захочешь... ну, узнать обо всех». Алексис не испытывала ни малейшего желания рассматривать чужие снимки, но не хотела расстраивать Кэнди. которая, очевидно, потратила на альбом много времени и сил. Поэтому она улыбнулась и похлопала по одеялу рядом. «Показывай!» «В общем, я разложила все в хронологическом порядке». Пересев на кровать, Кэнди протянула альбом Алексис. «Это наша дедушка с бабушкой». С черно-белой ф о т о г р а ф и и счастливо улыбалась молодая пара. стоящая перед алтарем. Они поженились в шестидесятом. Ровно через восемь месяцев на свет появился папа, что вызвало небольшой скандал. Хотя они утверждали, что он родился недоношенным. Все же... Кэнди пожала плечами. Скорее всего, на свадьбе бабуля уже была беременна. Алексис вскинула бровь. н е з а п л а н и р о в а н н ы е б е р е м е н н о с т и нередкость. — Верно. Кэнди смущенно улыбнулась. — Ты упоминала дядю с тетей. У твоего отца есть братья или сестры? Она кивнула и перевернула страницу. — И брат, и сестра. Оба сейчас живут в Калифорнии. Алексис взглянула на фотографию в коричневых тонах, изображающую трех детей. Это папа. Кэнди указала на старшего. А это дядя Джек и тетя Кэролайн. Она помолчала и подняла взгляд. Ты немного на нее похожа. Алексис, однако, сходства не находила. Ей всю жизнь говорили, что она вылитая мама. И ей не хотелось признавать существование чьих-то еще генов в своей крови. «Также у нас шестеро двоюродных братьев и сестер», — продолжала Кэнди, переворачивая страницу. «У тети Кэролайм четверо детей, а у дяди Джека двое. Они все классные, хотя брат Джимми немного проблемный». «В каком смысле?» «Он бросил школу, связался с наркотиками и всяким таким». «Ох, ужасно!» Ну... «Сейчас он в реабилитационном центре. А остальные чем занимаются?» Кэнди засияла. Казалось, с каждым новым вопросом в ее юношеском мозгу укреплялась мысль, будто они вот-вот станут лучшими подружками. Алексис почти почувствовала себя виноватой. Она-то лишь проявляла вежливость. Но будь она предельно честной сама с собой, то признала бы за рождение крепких ус между ними. Так, наша сестра Стефани этим летом вышла замуж. Она работает в банке. Это ее брат. Кэнди указала на другую фотографию. Он учится в Калифорнийском университете. Кажется... Изучает торговое дело или типа того. Николь пару лет назад окончила экологический факультет и теперь вроде работает в службе лесного хозяйства. Кэнди продолжила хвастаться родственниками. Алексис чувствовала себя неуютно, слушая истории из жизни совершенно чужой семьи. В их жилах текла родная кровь. Но никто из них ей не знаком. Она — словно отломанная ветка семейного древа. Алексис прочистила горло и спросила, запинаясь. — А твои, то есть, наши дедушка с бабушкой живы? — Только бабушка. Она живет в доме престарелых. У нее Альцгеймер. — Жаль слышать. Дедушка умер десять лет назад. Сердечный приступ. Еще около получаса ушло на остальные фотографии. И под конец Алексис чувствовала себя так, будто побывала на презентации собственной родословной. «Ну вот, теперь ты всех знаешь». Кэнди передала кожаный альбом Алексис, которая его с улыбкой взяла. Тишина затягивалась. Наконец Алексис спросила. «Так, э, э Кэролайн и Джек не подходят в качестве доноров?» «Они оба сдали кровь, но не подошли. А бабушка не может стать донором из-за болезни?» «Не в состоянии дать согласие?» «То есть, получается, кроме меня вариантов действительно нет?» «Прости», – спешно выпалила Кэнди. «Я не хотела тебя расстраивать. Алексис встала и положила альбом на тумбочку. «Ничего, я ведь сама спросила». «Мне кажется, рядом с тобой я вечно говорю без такности». т Она обернулась и скрестила руки на груди. «Завязывай уже. Сложившаяся ситуация далека от нормальной». «Не то слово», — усмехнулась Кэнди. «Их глаза». такие одинаковые, встретились, и между ними промелькнуло понимание. Кэнди оказалась замешанной в эту историю так же невольно, как и Алексис. Их обеих затянуло в болото родительских ошибок и их последствий. И теперь они обе по-своему от этого страдали. На душе стало тепло, и, возвращаясь в кровать, Алексис попросила, «Расскажи о себе». «Обо мне?» Кэнди удивленно распахнула глаза. «Ты столько всего рассказывала о своей семье, а о тебе я знаю лишь то, что рядом со мной тебе неловко, и однажды ты сделала ДНК-тест». Кэнди пожала плечами, но в этом простом жесте ощущалась тяжесть целой жизни. Я в семье вроде белой вороны. С чего ты взяла? Она уставилась на ногти со старым лаком. Я понятия не имею, чего хочу от жизни. Четыре раза меняла специализацию. Что с того? Это не в духе вандерпулов. Мы всегда знаем, чего хотим. Тогда поступай в собственном духе. Жизнь коротка. К ужасу Алексис. Глаза Кэнди наполнились слезами. Прости, я так бестактно, учитывая состояние твоего отца. Она вяло пожала плечами. Мне тоже не сладко пришлось, когда я о тебе узнала. Представляю. На лицо Кэнди нашла тень. Сперва он все отрицал. что ты его дочь». Алексис подавила вспышку обиды от этих слов. «Но тест не ошибается. Такой процент схожей ДНК может быть только при общем родителе». «Наверное, он сам был шокирован». Кэнди кивнула, уставившись в пространство перед собой. «Он умолял меня не говорить маме». Я возненавидела его за то, что он просил врать ей ради него. Однако ты солгала. Да, но только ради мамы. Она прикусила губу. Мне ужасно стыдно, что я не предупредила ее о т в о ё м приходе. Она в с ё еще на меня злится. Алексис скрестила ноги на кровати и повернулась к Кэнди лицом. «Послушай, не позволяй всей этой истории встать между тобой и родителями. Обиды ничего не исправят. Не в обиде дело. Я не понимаю, как он мог просто бросить вас с твоей мамой. Если бы он этого не сделал, тебя бы сейчас не было. Кроме того, он ведь не знал о беременности моей мамы. она тоже виновата этим признанием Алексис словно выпила стопку уксуса которая обожгла ей все внутренности тем не менее такова горькая правда мама могла рассказать Элиоту о беременности более того должна была рассказать и самое печальное у Алексис теперь даже нет возможности узнать «Почему она утаила от него эту информацию?» У Кэнди задрожали губы, она помотала головой, словно прогоняя непрошенные эмоции. «У тебя есть фотографии мамы?» Алексис молча подошла к своей сумке, достала телефон и, открыв папку с мамиными снимками, передала Кэнди. Та медленно их пролистала, словно пытаясь познакомиться с женщиной, которая некогда была важной частью жизни ее отца. «Очень красивая!» Алексис взглянула на экран. На нем была фотография с ее выпускного из кулинарного колледжа. «Папа прав», — заметила Кэндис. «Ты действительно сильно на нее похожа». но цвет глаз точно Элиота. И мой. И Кейдена, добавила Алексис, и мигом пожалела о сказанном. Кэнди счастливо просияла. Спасибо за фотографии, поблагодарила она, отдавая телефон. Других родственников у меня нет. Мама была единственным ребенком в семье, как и я. Одиноко, вероятно. Кэнди ахнула и ударила себя по лбу. н у почему я вечно ляпаю глупости? Отчего же глупости? Да, порой было одиноко. Очередное горькое признание. Очередной укол обиды. В этот раз на маму. На глаза набежали слезы. И Алексис спешно отвернулась. «Почему же ты не пыталась его найти?» Она пожала плечами и встала, чтобы положить телефон в сумочку. Не видела смысла. «Разве тебе не хотелось узнать, кто твой отец?» «Порой. Но у меня была мама, и она давала мне все необходимое. Мне казалось, мужчина, который ее бросил, Не стоит в о л н е н и й и времени. Кэнди поморщилась. «Прости», — поспешила извиниться Алексис. Однако сама толком не понимала, за что именно. Бессмысленно приукрашивать действительность. Очевидно, тогда я не знала правды. Какая разница, он ее бросил. Изменил моей маме и потом вернулся так, будто ничего не произошло. Это уже достаточно мерзкий поступок. Что из этого тебя злит на самом деле? Его ложь или измена? Прикусив губу, Кэнди замотала головой, словно боясь произнести болезненную правду. «Он отнял у меня тебя!» Наконец выпалила она. «Мы могли быть сестрами. Я всегда мечтала о сестре». «Кэнди!» — вздохнула Алексис, вновь скрещивая ноги. «Мы не знаем, как бы все обернулось при другом раскладе. Твое воображение рисует картинку идеальной семьи из фильмов. Но... Вполне возможно, все было бы далеко не так радужно. Поэтому лучше сосредоточься и т на настоящем. Не думай о том, что могло быть. Но, но, просто мы сейчас общаемся только из-за его болезни. А после операции мы продолжим видеться. Она побледнела. «То есть ты вовсе не обязана? Я не...» Алексис положила ладонь ей на плечо. «Понимаю. Хотела бы я тебя успокоить, но не могу. Поживем-увидим. Можно хотя бы попытаться?» «Что именно?» «Стать сестрами!» Алексис словно ударили в грудь, отчего сердце треснуло и теперь обливалось кровью. В горле образовался тугой ком. Пришлось несколько раз сглотнуть, прежде чем она сумела заговорить. «Я не умею быть сестрой. Зато я умею. Братья и сестры — это как друзья, но при этом еще и родственники». В комнате повисла тишина, прерываемая лишь приглушенным шумом из коридора. Когда болела мама, Алексис возненавидела звуки больницы, размеренный писк аппаратов, скрип колес инвалидных кресел и каталог, а также раздражающий спокойный тихий тон, которым с ними разговаривали, словно таким образом могли смягчить удар от плохих новостей. А плохих новостей было предостаточно. Однако теперь Алексис различала лишь биение собственного сердца. Поскольку в кои-то веки в мыслях царило умиротворение. Возможно, это один из тех моментов, которые вспоминаешь позже и осознаешь, что именно после него все изменилось. Вновь. Вдруг Алексис отчаянно пожелала, чтобы так и было. «Мне пора». Кэнди поднялась с кровати. «Спасибо, что зашла. И за альбом». Она нервно прикусила губу и потянула рукава толстовки. «В общем, увидимся позже. Давай я позвоню тебе завтра и расскажу о результатах. Улыбка Кэнди могла осветить палату ярче любой люстры. «Отлично!» Она направилась к выходу. «Эй, Кэнди!» — позвала Алексис, и та обернулась. «Я тоже всегда мечтала о сестре». «Правда?» — она нервно кивнула. «Спасибо, что нашла меня». н ну, о а покинул больницу с тяжелым сердцем. Сперва он вернулся в номер, но мертвая тишина и пустота на кровати рядом сводили с ума. Из-за этого он и оказался в б а р е о т е л я с бутылкой пива в руке. Каждую минуту проверяя телефон. Уже час прошел, а от Алексис по-прежнему ни слова. Заказав еще бутылку, он попытался сосредоточиться на матче по телевизору. Однако его нисколько не интересовал футбол. Он никогда в него не играл. Поэтому не понимал всеобщую одержимость дурацкой игрой. А разумеется, м а л к о л м у об этом знать не обязательно. н ну о а в очередной раз заглянул в телефон. Все еще ничего. И с раздраженным вздохом положил на барную стойку экраном вниз. «Можно присесть?» Резко обернувшись на голос, он едва не упал со стула. Перед ним, засунув руки в карманы ветровки, стоял э л и о т н ну, о о громко фыркнул, как бы говоря. «Серьезно?» «Решили с Кэнди атаковать нас с Алексис по отдельности?» Глаза э л и о т а расширились. «Кэнди пошла к Алексис?» Он либо отличный актер, либо действительно не знал о планах дочери. Ноа скрипнул зубами. «Что вы здесь делаете?» «Хотел с тобой поговорить. В прошлый раз нам не удалось нормально пообщаться». Ноа стиснул челюсти и, помешков, все же пожал протянутую руку. Но затем демонстративно отвернулся к телевизору. Компания Элиота его нисколько не радовала. Он не горел желанием с ним общаться. И уж точно не собирался облегчать ему задачу. Мужчина сел на соседний стул. Подошел бармен и спросил, что ему принести. «Просто воду со льдом, пожалуйста». Он повернулся к Ноа. «Могу я тебя чем-нибудь угостить?» — Нет. — Я не знал, что Кэнди пошла к Алексис. — Теперь знаете. — Я рад. Кэнди сейчас непросто. Ну а громко фыркнул. — Вы уж простите, но мне сложновато сочувствовать вашей семье. — Твоя злость вполне объяснима. Но Кэнди ни в чем не виновата. как и Алексис. Тем не менее, создается впечатление, что именно они сейчас страдают больше всего, и все из-за вас». Бармен поставил перед Эллиотом стакан воды, и тот выпил сразу половину. «Справедливо», — горько пробормотал он. «Если ждете возражений, то ждать придется очень долго». «Понимаю». Но она крыла волна злости. Он впился в Элиота пристальным взглядом. «Давайте кое-что сразу проясним. Алексис согласилась на проверку лишь потому, что ей и в голову не пришло отказаться. Такой уж она человек, готова помогать всем и каждому даже себе во вред. Если не поможет вам, то будет мучиться чувством вины до конца жизни. Поэтому можете сколько угодно изображать раскаяние. Но я надеюсь, вы будете доживать свои последние деньки с мыслью, что не заслуживаете ее доброты». Ну а вскочил, достал из кармана двадцатку и бросил на стойку. Затем, даже не взглянув на собеседника, Уже кинулся было к выходу. Однако следующее предложение Элиота вынудило его резко остановиться. «Я разузнал о смерти твоего отца». Но внезапно очутился прямо перед Элиотом, не заметив даже, как вернулся. «Что вы сказали?» «Ты прав. Его смерть можно было предотвратить». Ладони Ноа сжались в кулаки. «Откуда вы обо всем узнали?» Элиот усмехнулся. «Скорее грустно, нежели самодовольно». «У меня есть прямой доступ к секретной информации». Он помолчал. На лице отразилось горькое сожаление. «Твоего отца отправили на задание без должной защиты». Его подвела хоть и не моя компания, но ей п о д о б н о е И произошло это по абсолютно тем же причинам, по которым моя компания попала под следствие из-за жадности, чистой воды жадности. Прекрасная речь для выступления перед конгрессом, но я не верю ни единому слову. Я лишь говорю что понимаю причины твоего недоверия. Внутри все бурлило от ярости. н о о наклонился, н опираясь кулаком о барную стойку, и процедил. И что с того? Констатировали факт, и теперь ждете медали? э л и о т с трудом поднялся. Приближение конца заставляет пересмотреть ценности. Мне правда очень жаль, что с твоим отцом такое произошло. Впервые н о увидел в Эллиоте того, кем он и являлся. Старика, смотрящего в лицо смерти и отчаянно пытающегося загладить ошибки прошлого. Однако вспышка сочувствия, которая смягчила бы Алексис, Лишь еще больше распалила ярость Ноа. «Думаете, раскаянии достаточно?» «Нет. Где оно было, когда на вашу компанию завели дело?» «Если так рветесь искупить грехи, не языком болтайте, а сделайте хоть что-то!» Эллиот с грустной улыбкой похлопал Ноа по плечу. «Я пытаюсь», — он замолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Наконец покачал головой. «Хотел бы я быть таким же храбрым, как ты. Твой отец тобой бы гордился». Затем он у ш ё л тяжело передвигая ногами. Но остался стоять с открытым ртом. не вполне понимая, что произошло.